Глава семнадцатая. «Слушай, Вано», — начал я, когда за стол вернулся, сияющий после разговора с девушкой мой друг. «Да? Я хотел поговорить с тобой о Перс... то есть о Елене». «О Ленке?» — улыбнулся тот. «Давай поговорим. А что ты хотел узнать-то? Я вроде все уже рассказал, ведь?» «Дело в том...» Я сделал паузу, обдумывая, как бы лучше все это сформулировать, чтобы он не воспринял неверно и не горячился. Воно явно почуял подвох, ощутил, что что-то не так. Это читалось у него на лице. Напрягся, замолчал. Но в конце концов, мы взрослые люди, и надо быть честными, как бы это ни было неприятно. Я уже встречался раньше с этой твоей Леной. Что значит «встречался»? нахмурился мой друг, подозрительно сузив глаза. «Когда?» Я коротко, насколько возможно, тактично, старательно опуская все ненужные подробности, рассказал ему о моей первой встрече с Еленой Персифоной и, честно говоря, тут же пожалел, что это сделал. На воно было страшно смотреть. «Скажи, что ты все это выдумал», убитым голосом произнес он после мучительной пятиминутной паузы. нет! Твоя Лена сектантка, и поэтому она не хотела делиться с тобой своими фотографиями. Если бы ты сам ее втихую не сфоткал, я бы и не узнал, кто она на самом деле. Мда, протянул друг тяжело и мрачно, открыв последнюю банку жести и в два глотка осушив ее. Вытер рукавом губы, посмотрел на меня уже слегка осоловевшими глазами. Надо было тебе сразу сказать. — Ну, ты на крыльях любви летал, — пожал я плечами, пытаясь сказать это без издевки. Это было бы жестоко. — Надо было, — упрямо заявил он. — Зря не сказал. Перетерпел бы как-то. Чего теперь уже жалеть? — Она знает, где ты живешь, — осторожно поинтересовался я. — Нет, не знает, — хмуро ответил тот. — Зачем ей вообще адрес нашей дыры? Я сразу понял по ее поведению. Да и по всему. «Ну, не Бирюлевская она. В этом районе женщины как-то другие, ты сам знаешь». «Так где ж ты с ней хотел встречаться? И неужели у тебя вообще не возникло никаких подозрений?» С удивлением спросил я. раз она не местная, то что тут вообще делала? Сам же говоришь, что понял». «Да правильно все ты говоришь». Он тяжело вздохнул и виновато развел руками. Понять-то понял, но решил пока на это внимание не обращать. Она была такая, такая. Вано сокрушенно покачал головой. Но как бы то ни было, она точно не маменькина дочка. В ней настоящая сила чувствовалась. Но если бы я знал... Ладно. Примирительно положил ему руку на плечо. — Все бывает, брат. Но что ты сейчас собираешься делать? «Что, что?» — проворчал он. «Какая бы баба ни была, с я встречаться точно не буду». «Да и ежу понятно, почему эта коза со мной познакомилась», — раздраженно буркнул он. Вот «То -то она тобой, моим другом, интересовалась, а я уж это развесил. Эх!» Он в сердцах махнул рукой. «А что делать? Да ничего. Заблокирую нафиг и все. А найти меня она вряд ли сможет». В нашем районе не любят расспросы, да и кто меня вообще знает, я не столь популярная личность. Надо же, похоже, мой друг понемногу приходил в себя. Все же гибкая психика у Вано, надо признать. Я думал, что он будет больше переживать, но хорошо, что все так обошлось. А если найдут, все же уточнил я. А я знать ничего не знаю, ухмыльнулся тот. Да и попасть ко мне домой еще надо суметь. «Мой дом, моя крепость. Так что не переживай за меня, Сем. Мало ли тут таких, как я, в Бирюлево. Устанут пыли глотать, пока меня найдут». Посидели мы еще часок, пока Вано допивал свою жесть. Хорошо поговорили. Простые человеческие посиделки. К концу вечера друга, конечно, слегка развезло, и тут он разоткровенничался. Я неожиданно узнал о том, что работа на самом-то деле ему не особо нравится. «Я сейчас новую работу ищу», — сообщил он мне внезапно, будто озарение посетило его. «А чего так?» — удивленно спросил я. «Ты же вроде говорил, что тебе нравится. Удаленка, кола и чипсы бесплатно, да и особо не напрягаешься». «Ну это да», — мыкнул он, — «чипсы и кола — это, конечно, плюс». Сейчас работы стало мало, соответственно, и денег мало. Я готов работать больше, но не за такие гроши. Так что ищу сейчас хорошее предложение на удаленке, чтобы совмещать приятное с полезным. Так если найдешь, неужели захочешь здесь остаться? Я взглядом обвел кухню, в которой мы сидели. «Себе хочешь пригласить?» – прищурился он. «Не, Сём, я лучше сам». «Устроюсь, сниму себе квартиру, куда девушек можно будет в гости звать. Давно мечтал пожить один. Ты только не обижайся, ладно?» С какой-то странной застенчивостью посмотрел он на меня. «И не думал», — честно признался я. «Кстати», — глянул на часы, — «половина второго уже. тот то у меня глаза слипаются, особенно после сегодняшней встречи. Наверное, пора уже спать расходиться. Устал я сегодня». «По тебе заметно», — засмеялся Вано. На этом наши ночные посиделки и закончились. Без особого пафоса, но по-дружески тепло. Я рухнул на кровати и отрубился, едва моя голова коснулась подушки. А вот завтра начался уже совсем другой, сумасшедший день. Вместе с Вано мы загрузили мои вещи в машину, после чего, попрощавшись и договорившись периодически созваниваться, расстались. Я отправился, если так можно сказать, в новую жизнь, надеясь, что Персифона исчезнет с горизонта друга. Но, по крайней мере, он ее контакт заблокировал, а там, глядишь, и правда все закончится. В суббота. Машин стало заметно меньше. Интересный факт, который я, кстати, узнал совсем недавно. В здешней России дачи были так же популярны, как и в моей прошлой. За чертой Москвы их хватало, хоть отбавляй. Даже имелись те же дачные поселки и садовые товарищества. Добрался я до места назначения буквально за полчаса. Немаловажным достоинством нового жилья было и то, что в доме существовала подземная парковка. Пусть и небольшая, но мне понравилось, что за каждой квартирой закреплено свое место. Такая вот мелочь, а приятно. Перетащив вещи наверх, я отправился в ближайший ТЦ. Он находился совсем рядом с моим новым домом, что, согласитесь, удобно. Войдя в него, я словно вернулся в свой мир. ТЦ «Великан» не отличался ни по атмосфере, ни по ассортименту от привычных ТЦ «Рио» из моей прошлой жизни. Два этажа магазинов и третий этаж с обжорным рядом и развлекательной зоной. Все как обычно. Цивилизация, как она есть. Пробежавшись по магазинам, закупил всяких хозяйственных мелочей. Я, конечно, не фанат идеальной чистоты, но в холостяцкой жизни привык поддерживать дома порядок, пусть и без фанатизма. Мой шопинг завершился в супермаркете с гордым названием «Императорский». Вот тут я реально задержался надолго, зато теперь на неделю продуктами обеспечен точно. Хотя и говорил, вырубав, что обедать буду в школе, но вот вечером по ресторанам я точно бегать не собирался. Дорого и смысла нет. Да и по утрам тоже желательно что-то есть, чтобы не только воздухом питаться. Спустившись на стоянку и загрузив покупки в багажник машины, я глянул на часы. Мда, уже почти три. И желудок настойчиво требовал еды поэтому поднялся на третий этаж в обжорный ряд. Народу, надо сказать, было прилично. Все-таки выходной, люди отдыхают. Я заметил аналоги хорошо знакомых в прошлой жизни Макдональдса и бургеркинга Даже запах похожий, да более знакомый. Конечно, были пара-тройка заведений с японской и итальянской кухней. Суши, роллы, паста, пицца. Ну, в общем, классический набор бургеры, салаты, все, что хочешь. Зато стоило это все весьма бюджетно, что не могло не радовать. Но у меня была реальная проблема – отсутствие ноутбука. А без него, честно говоря, совсем печально, учитывая, что о мире, в который я попал, несмотря на почти ежедневный серфинг на Ноуте Вано, я все-таки знал крайне мало. Да и подозреваю, во время учебы он мне пригодится. Размышляя над этими неутешительными моментами, я взял себе два бургера и жареную картошку для настроения, добавив большую порцию капучино. И что приятно удивило, кофе был довольно неплохой. Кстати, теперь же я и дома смогу пить нормальный кофе. В супермаркете я разорился на кофе в зернах. Все-таки иногда стоит себя побаловать. Не дешевое, скажу я вам удовольствие, но что поделать? Не успел я доесть первый бургер, как вдруг услышал ехидный голос, показавшийся мне подозрительно знакомым. «О, смотри, надо же, кого я вижу! Что, граф-курьер, денег только на быстрое питание хватает? Лучше вон чебурек возьми, сэкономишь рубль-другой». Я поднял голову и невольно поморщился. Передо мной стоял Олег из школы Повелители Бурь, а за его спиной блондинка Елена. Рядом с ней та самая Алена, единственная, кстати, кто во время той самой знаменательной встречи с учениками повелителей бурь предложила мне заплатить. Ну и четвертым оказался прыщавый парень по имени Павел. Короче, вся гоп компания в сборе. Блин, мир реально тесен, иногда даже слишком тесен для спокойной жизни. Я молча взял второй бургер и, как ни в чем не бывало, продолжил свою трапезу не обращая на них ни малейшего внимания. «Эй, я не понял, я с тобой разговариваю?» возмущенно заявил Олег, плюхнувшись на стул напротив меня, прямо как к себе домой. «А я нет», — коротко ответил, не глядя в его сторону. «И твоя забота о моих финансах, конечно, приятна, но ты лучше за своими следи». «Ты слишком наглый», — злобно процедил он. «Так вот, граф курьер...» я тебя запомнил если сейчас мне просто неохота пачкать руки то если еще раз тебя увижу пеняя на себя ясно мне то ясно презрительно фыркнул я только вот ты сначала несколько раз подумай прежде чем угрожать один раз уже показали тебе что да как хочешь повторить ах ты Новоснецов сдержался покосившись в сторону я повернулся в направление его взгляда и увидел внимательно наблюдавших за нашим разговором двоих охранников. Вот у них чуйка-то. «Короче», — сдержал себя Олег, — «разговор не закончен, курьер». После этих слов он гордо удалился. Остальные, одарив меня неприязненными взглядами, отправились за ним. Хотя у Алены взгляд был по-прежнему заинтересованный. А, честно говоря, неприятная встреча. Но в любом случае проблему со школьной бандой придется решать. И решать самому. Я прекрасно знал, что здесь ни вырубов, ни учителя не помогут. А, ладно, разберемся. В конце концов, забивать себе этим голову сейчас не буду. Однако, когда я уже закончил трапезу и собирался уходить, на стул напротив меня опустилась девушка. И, честно говоря, я удивился. Ей оказалась та самая Алена. «Привет еще раз», — улыбнулась она, и надо отдать должное. Улыбаться она умела. Но только вот подобная доброжелательность выглядела крайне подозрительно. «Тебя же Семен зовут?» «Привет», — процедил я. «Допустим, да. А тебя Алена. Что хотела-то? Я вроде твоему дружку все уже сказал». «Он мне не дружок», — пыркнула она. «И я хотела с тобой поговорить». «Ух ты, прямо вот так?» Заинтриговала. Я внимательно рассмотрел девушку. Первый раз у меня как-то не было на это времени. И признаюсь, сейчас она понравилась мне еще больше. Да, может, не столь эффектная, как та же блондинка Лена, но было в ней что-то притягательное». Алена спокойно, даже с какой-то насмешливой улыбкой, отреагировала на такой вот бесцеремонный осмотр своей персоны. «О чем же ты хотела поговорить?» — уточнил я. «О тебе? Ты же первый день в школе и сразу на третий курс». «Стоп!» — я хмуро уставился на нее. «А ты откуда это знаешь?» «Ну, знаю только я. У меня хорошие отношения с Зарецкой. Так что о чем-то мне известно больше других». «Интересно», — протянул я, глядя на нее в ожидании продолжения. «То есть ты знаешь, а ваш предводитель не знает?» «Он не предводитель», — поморщилась она. «И знать ему не обязательно. Сам в понедельник все увидит. Воснецов от тебя точно не отстанет. Его папа большая шишка в миде, поэтому Олегу все сходит с рук». «А тебе-то что до этого?» — саркастически поинтересовался я. «Чего ты так моей судьбой озаботилась?» «А может, ты мне понравился?» Вдруг улыбнулась девушка. «Да и давно пора этой банде рога подшибать. А ты, судя по всему, можешь это сделать». «Хм, ну надо же». Тем не менее, как-то неубедительно это звучит. Хотелось бы верить. Девушка-то мне нравилась, но вот не верилась. «Знаешь, Алена, что-то мне не особо верится в твои благородные мотивы скептически заметил я. «Ты же из компании этого самого Васнецова. И чтобы сейчас не говорила, увы, словам доверия нет. Все решают поступки, а не слова. По поводу же этого говнюка Васнецова, я хмыкнул. Поставлю его на место, не сомневайся». Как уже говорил, не пугал меня этот аристократишка, как и его компания. Но вот если они будут действовать подло и из-под тишка в чем я, в принципе, и не сомневался, задача будет непростой. В глазах девушки появилось какое-то странное выражение. Я не мог охарактеризовать его, что-то вроде любопытства. Она явно хотела еще что-то сказать, но замялась, после чего еще раз улыбнулась мне и встала из-за стола. «Семен, я тебе не враг, ты это сам поймешь. И да, верю, что ты справишься». «Но разве плохо иметь союзников?» Заговорщицки подмигнув мне, она удалилась. Я задумчиво проводил ее взглядом. Юбка до середины бедра не скрывала стройные ножки, да и вообще фигурка у девушки была что надо. Да, от Васнецова можно было ожидать любой подставы. Так что неизвестно, искренне была со мной девушка или нет. Может, это попытка втереться ко мне в доверие? — Ничего, в понедельник разберемся. Спускаясь на первый этаж, я вновь подумал о ноуте. Как же мне его раздобыть-то? Может, как раз Вану чего-нибудь и подскажет? Я набрал ему. — О, Сёма, привет! — практически сразу ответил тот. — Уже соскучился? — Ага. — коротко ответил я и поделился своей проблемой. — Да разве это проблема? — заметил мой собеседник. «В прокате возьми!» «Где?» — вырвалось у меня. «Да в прокате!» — рассмеялся Вано. «Ты в ТЦ сейчас, как я понял». «Да, великан называется». «Без разницы, как он называется», — пыркнул тот. «В любом есть прокат. Пройдись по первому этажу, точно увидишь». «Но там, наверное, залог нужен», — осторожно уточнил я. «Зачем? Там права отсканируют и магическую метку поставят на время проката». «Мне так-то работа Ноут выделила, а то тоже в прокате бы взял». «Спасибо», — поблагодарил я его. «Да не за что. Как возьмешь Ноут, он у тебя девственно чистый будет. Там только система стоит. Звони мне, я тебе удаленно его настрою как надо. И да, сейчас сброшу характеристики, покажешь в прокате. А то я знаю, что ты вообще в этом не шаришь». «А вот это было обидно». «Уж то-что, в компах я нормально разбирался. И, как понял, в этом мире они сильно не отличались от моего родного. Но спорить не стал». «Еще раз спасибо». «Да лан», — макнул он дел авто. И отключился. Следом сразу пиликнуло обещанное сообщение, а я отправился искать этот самый прокат. И быстро его нашел. Желтая вывеска с большими красными буквами. За стойкой сидела симпатичная девушка, которая выслушала мой запрос, дежурно улыбнувшись, уткнулась в монитор и что-то минут пять печатала, после чего сообщила, чтобы я завтра часам к двенадцати подходил, мол, все будет. А узнав, что мне ноут нужен будет надолго, сразу заулыбалась. Выяснилось, что если прокат длится больше шести месяцев, то имелись скидки. Короче, обойдется мне ноут где-то пятерка в месяц. Ну, нормально, учитывая, что новый стоил рублей пятьсот. Так что до дома я добрался довольный. К счастью, никаких сектантов сегодня мне не встретилось. Нет, несмотря на зверение воно, я не сомневался, что рано или поздно они меня найдут. Ну и хрен с ними. Получат по и свалят. Пока добрался до квартиры, разгрузил и поднял все наверх, уже наступил вечер. Седьмой час. Так что я быстро соорудил себе ужин из пиццы и салата и устроился перед телевизором. Подавать, конечно, на здешнем телевидении новости умели, аж заслушался. Спать завалился рано, вымотал что-то меня поход по магазинам.